Глава 59. Хартвуд. Милена Рауф-Нуар. Уровень воды поднялся примерно на полметра. С большим трудом мне удалось усадить Хартвуда на пол и прислонить спиной к стене, чтобы мужчина не захлебнулся. «Лесли, да очнись же ты!» – судорожно трясла я блондина за плечи. «Просыпайся скорее!» – кричала я, хлопая аристократа по бледным щекам. Вода уже набралась по плечи сидящему мужчине. Еще немного, и добралась бы до лица, а удержать такую тушу на плаву мне просто не хватит сил. Ммм, застонал Хартвуд, с трудом приходя в себя. Леди Рауф посмотрел он на меня мутными глазами, как будто до конца не осознавал весь ужас происходящего. — Да, Лесли, быстрее приходите в себя, мы в большой беде, — честно сказала я, выпуская из рук мокрую ткань мужского камзола. К чести Хартвуда он довольно быстро сориентировался. «Что случилось? Где мы? Мысли немного путаются. Меня приложили магией?» – уточнил блондин, зачем-то быстро помотав головой. «Я не знаю, где мы. Трамвель напал на нас на конной прогулке. Это он, это он убил Лауру и хочет теперь избавиться от меня, а вас подставит, чтобы снять с себя подозрения», – схлипнув, призналась я. Дейми, Но зачем ему это?» С некоторым недоверием уточнил Хартвуд, оглядываясь по сторонам. «Из-за денег. Я сама не совсем поняла. Трамвель говорит про какие-то долговые документы и что Лаура потребовала сумму займа обратно. От страха и непонимания слезы сами текли по моим щекам». «Вот выродок», — выругался блондин, рывком поднимаясь на ноги. Если даже и были эти долги, то при чем тут я? Неужели стоит убивать меня из-за каких-то расписок? Не знаю, зачем, спросила я. Наверное, просто хотела отвлечься от того, что вода медленно, но уверенно поднималась, затапливая странную комнату-пещеру, в которой нас с Лесли заперли. Это как раз вполне очевидно. Вы последняя из рода Раов. После вашей гибели, даже если кого-то и заинтересуют эти документы, то взыскать долги никто не сможет. Получить деньги по расписке может только прямой наследник или наследница», хмуро ответил Лесли, зачем-то ощупывая каменные стены. «Но почему он напал именно сейчас, а не сразу, как только я появилась в этом мире? Почему не попытался договориться в конце концов?» – спросила я, пытаясь понять мотивы этого безумца. А зачем договариваться? Трамвель уже один раз убил за эти деньги, и все сошло ему с рук. Почему сейчас, это тоже ясно. Вы, леди Рауф, вышли замуж, а значит, все документы вам, если еще не были переданы, то будут вручены в ближайшее время. Раньше, чем всех нас пригласили в Рауф-холл, добраться до вас дейми, и не мог. В здании поместья напасть на хозяйку невозможно. Там слишком много обережной магии. На прогулках вас всегда кто-то сопровождал. Думаю, выбрать момент для нападения было не так-то просто. Но ваше внезапное единение с мистером Нуаром спровоцировало убийцу поторопиться», сообщил мне Хартвуд, продолжая свои странные действия. «Неужели все из-за каких-то бумажек? Какая же я дура! Ведь Ланберт еще утром собирался мне вручить документы. Если бы я только приняла их и ознакомилась, то мы могли догадаться, и никто бы не пострадал. Простите меня, Лесли, это я во всем виновата. И мы теперь...» Я всклипнула снова и закрыла лицо руками, уже не сдерживая рыданий. «Успокойтесь, миссис Милена, мы как-нибудь выберемся. Это помещение похоже на древние камеры для преступников, которые есть в моем родовом поместье. В принципе, чтобы подставить меня, логичнее всего было использовать именно их. Если это так то внутри должен быть отпирающий механизм для непредвиденных ситуаций. Его только нужно найти. Осторожно приобнял меня Хартвуд, вытирая ладонями мои слезы. Лесли, выживем мы или нет, но думаю, что уже не обязательно друг другу выкать. Мне правда жаль, что все так получилось. Прости за нелепое обвинение. Но, несмотря ни на что, мне хотелось бы считать тебя своим другом. Стараясь взять себя в руки, сказала я, косясь на воду, которая уже добралась до уровня груди. «Для меня это будет честью, Милена. Кстати, немедленно оставь свои упаднические настроения. Лучше мысленно зови своего супруга. Дракон должен почувствовать свою пару, а я пока поищу скрытый рычаг. Встань сюда», — сказал Лесли, размещая меня в той части каменной клетки, которая была немного повыше. «Я сейчас буду нырять. Скорее всего, этот потайной рычаг где-то внизу», — сказал Хартвуд, а потом отошел на пару шагов и погрузился под воду. «Крис, ну где же ты? Найди меня скорее!» — шептала я вслух, опасаясь, что мысленных криков будет недостаточно. Руками я сжимала тот амулет, который Кристофер повесил на меня в конюшне. Лесли поднимался над мутной поверхностью воды, делал пару шумных вдохов и снова нырял. А я молила своего супруга поскорее отыскать меня. Время утекало стремительно. Уровень воды уже добрался до моего подбородка, когда послышался глухой щелчок, и жидкость стала быстро куда-то утекать, а потом одна стена отъехала в сторону, выпуская нас в темный лабиринт замкового подвала. «Все-таки нашел», – тяжело дыша, – сказал Хартвуд, откидывая назад мокрые волосы. И именно в этот момент мы услышали страшный рев дракона. «Вовремя он!» – усмехнулся Лесли и прижал меня к стене, когда раздался грохот, и с противоположной стороны посыпались большие каменные блоки. Я увидела оскаленную острыми зубами морду дракона и испугалась, что Кристофер сейчас убьет Хартвуда без суда и следствия. — Крис, стой! Это не он! Лесли, наоборот, спас меня! Это не Хартвуд напал на нас, а Трамвель! — поторопилась крикнуть я, отталкивая в сторону блондина, чтобы выйти вперед и успокоить своего грозного защитника. «Урм!» издал жалобный то ли вздох, то ли стон огромный ящер, а потом бережно поднял меня большими лапами, осторожно прижал к своей груди и попятился назад, не обращая внимания на каменные кирпичи, посыпавшиеся ему на спину. «Нуар, я все понимаю, но завтра стены моего родового замка должны быть восстановлены», с довольной улыбкой, плохо вязавшейся с сухим деловым тоном, сказал Лесли. Кристофер что-то нетерпеливо рыкнул в ответ, а потом дракон рывками взлетел, оставляя где-то позади весь этот ужас, что мне пришлось пережить за последние несколько часов.